Глава 61. На грани. От горько до сладко — порой одно признание. Два часа пролетают так быстро, что не успеваем отдышаться. До одури хочется задержаться еще хотя бы на несколько минут, но телефон уже моргает неотвеченными сообщениями. В другое время это было бы неважно. Однако в два ночи писать мне могут либо бессмертные, либо те, кто знает, что не сплю. «Можешь рассказать хоть что-нибудь о вашем плане?» Приподнявшись на локте, спрашивает Лиза. «Могу. О той части, где ты слушаешься Хованского, и вы с Глебом сидите дома. Шаталов?» Лиза зло сдувает со умную темную прядь. «Точь-в-точь, точь, ведьма. Прости. Больше мне нечего сказать. Во-первых, план все еще на стадии подготовки. Мы изучили не все объекты, где могут скрывать Лену. Во-вторых, некоторые вещи лучше даже не озвучивать. «Этот твой блондинистый Цербер, он вообще нормальный? Вторую ночь без сна?» «По этому поводу можешь не переживать. Для Клима и три не предел. Но если решишь сдать его на опыты, я не против. Дождись только, когда все закончится». Иду к шкафу и быстро упаковываю себя в свежую одежду. Рогову не стоит знать, что эти дни я вкалывал без перерывов на еду и отдых. К тому же, если что-то пойдет не так, додумать эту мысль до конца не успеваю. «Значит, завтра издам». Лиза встает с кровати и подходит ко мне. «Быстрая ты?» «Очень». Она забирает из моих рук галстук и сама накидывает на шею. «Имей в виду, я тебя с того света достану». «Ты уже настроилась на тот свет?» Задрав голову, не мешаю. «Я пока живой». «Вот таким живым и возвращайся». Узел галстука вплотную подходит к горлу. На секунду душит и лишь потом опускается на свое место. Звучит как приказ. Я кайфую от ее злости. Оба не отдохнули, а как после подзарядки. Даже не зевается. Он и есть. Жду вечером с Леной и без единой царапины. Оставив в покое несчастный галстук, Лиза проводит ладонью по моему лицу это теперь моя собственность береги ее для тебя сохраню в лучшем виде закрыв глаза считаю последние минуты иди ее ладонь падает на грудь и легонько толкает никаких пыток объятиями или поцелуями никаких слез и истерик моя мудрая ведьмочка даже в расставании лучше всех до вечера это прощание не похоже на прошлое впереди такая же неизвестность судя по методам младший рогов недалеко ушел от своего отца но без дурацких пряток и посредников на душе царит полный штиль не тратя больше ни секунды я открываю дверь гневно зыркаю на скалящегося с дивана хованского и направляюсь к выходу телефон мигает все чаще в офисе похоже оврал не дойдя пары метров до двери останавливаюсь ощущение будто кто-то держит Умом понимаю, что не Лиза, с ней я уже попрощался. Не Клим, тот, в принципе, не фанат всех этих ритуалов. «Пап!» — раздается ответом на вопрос. «Глеб?» Как вор, застуканный на месте преступления, осторожно поворачиваюсь в сторону сына. «Привет!» От вида этого сонного, лохматого мальчишки улыбка сама ползет по лицу. «Мне приснилось, что ты вернулся» зевая произносит глеб зашел ненадолго времени нет но подхожу к нему и сжимаю в объятиях плохо что ненадолго вздыхает мой мальчик так печально будто мы уже давно живем под одной крышей и не было никакого привыкания скоро вернусь навсегда я побоялся обещать это лизе в нашей истории уже было одно внезапное исчезновение и сейчас такая клятва выглядела бы издевкой А с Глебом ничего не пугает. Произношу желанное навсегда, и самому становится легче. До этого еще сомневался, что справлюсь, а теперь уверен на все сто процентов. Мама тоже говорила. Сын, как котенок лениво трётся головой о мою грудь. Ты только давай поскорее. Снова зевает. Мы все соскучились. После встречи с Глебом меня совсем отпускает. Словно попал в ритм города, лечу всю дорогу на зеленый. Не хочу спать, не чувствую никакой усталости. В крови коктейль гормонов. В голове четкое понимание, что завтра у меня вечер с семьей, и ни одна скотина не сумеет помешать этому плану. С такой уверенностью паркуюсь возле офиса. С ней, читая сообщения, поднимаюсь в лифте. Внутри вместо злости ледяное спокойствие. Даже встревоженный взгляд Злотникова не способен пробить эту броню. «Марк Юрьевич, у нас новости», произносит Кирилл, отставив чашку. «Настолько важное, что ты не стал о них писать?» Я кладу телефон на стол и беру свежие распечатки. «Важнее не бывает», — кивает он. «Кажется, мы вычислили крота».